Если судить по записи, Аи реагировал на гнусные намеки и оскорбления терпеливо. Опсул сказал, что он вообще держался хорошо. Я бродил вокруг зала 33 чтобы увидеть, как все они будут выходить. Вид у Аи был мрачно задумчивый. Что ж, причин задуматься у него хватало. Моя беспомощность непереносима. Именно я запустил эту машину и теперь не способен контролировать ее деятельность. Надвинув на лицо капюшон, я крадусь по улицам, чтобы только взглянуть на посланника. И для этой жизни я отказался от власти, денег, друзей. Ах, какой же я все-таки дурак. Почему я всегда прилепляюсь сердцем к чему-то недопустимому, невозможно Одепс Сузмин. Коммуникационное устройство Дженли АИ теперь передано 33 под ответственность Обсла. Но и оно ничего не изменит в представлениях кого бы то ни было. Еще раз я попытался надавить на Обсла, требуя, чтобы АИ предоставили возможность связаться по радио со своим большим кораблем, разбудить команду и попросить кого-то из них переговорить с 33-мя. На этот раз Обсл уже заранее знал, почему этого делать ни в коем случае не следует. Послушайте, Эстравен, дорогой мой, всем нашим радио заправляет САРФ, теперь вам это известно. Они свободно пользуются передатчиками и радиоприемниками любых категорий. Они могут, и непременно это сделают, заблокировать или фальсифицировать любой радиосигнал, который к нам поступит. Если он действительно поступит. А у вас, конечно, нет денег, чтобы нанять для такого сеанса порядочных техников или перекупить кого-то из команды САРФа спросил я впрочем без толку он боится за свой престиж его отношение ко мне уже изменилось и если сегодня он отменит прием в честь посланника то дела совсем плохи одархат Сузме. прием он отменил утром я отправился на встречу с посланником в полном соответствии с аутскими правилами приличия не явился открыто с визитом в дом Шузгиса, где все нашпиговано людьми Сарфа, да и сам Шузгис один из них. Но встретился с ним на улице, случайно, в стиле гаум тайком, украдкой. господина и не уделите ли мне минутку? Он изумленно огляделся и, узнав меня, встревожился. Впрочем, через минуту он взорвался. — Что, в конце концов, вам от меня нужно, господин Харт? «Вы же знаете, что я не могу полагаться на ваши слова с тех пор, как в Эрн Ранге...» Но это было, по крайней мере, искренне, хотя и очень непонятно. Впрочем, все же отчасти понятно. Он знал, что я хочу дать ему совет, а не просить у него что-то, и сказал так, чтобы пощадить мою гордость. «Это Мишнори, а не Эрн Ранг», — сказал я. «Но опасность, которой вы подвергаетесь, везде одна и та же. Если вы не сможете убедить Обсла и Егея, что вам необходимо связаться по радио с вашим кораблем, чтобы люди на борту, оставаясь в безопасности, могли бы как-то подтвердить ваше заявление, тогда, как мне кажется, вам следует немедленно использовать «Ансибль» и вызвать корабль на «Гетен». Риск, которому в таком случае подвергается он, меньше, чем тот риск, которому подвергаетесь теперь вы в одиночку. «Споры между комменсалами на этот счет держится от меня в секрете. Откуда вам известно о моих заявлениях, господин Хар?» «Дело моей жизни, знать «Нет, в данном случае это вовсе не ваше дело. Это дело комменсала Фаргарейна. Говорю вам, что жизнь ваша в смертельной опасности, господин Аи!» На это он не ответил мне ничего, и я ушел. Мне, конечно же, следовало поговорить с ним еще несколько дней назад, теперь слишком поздно. Они здесь смотрят на человека с иной планеты и видят какого-то шпиона из Кархайда, перверта, жалкую государственную единицу, точнее единичку, подобную им самим. Да, теперь уже слишком поздно, это моя вина, я все сделал неправильно.